Глава 5. Что чаще всего ставят горькому в вину? Так это очерк "Соловки", написанный в 29 году по итогам двух дней, проведённых на Соловецких островах, 20 и 21 июня 29 -го года. Он прибыл туда, на печально знаменитом походе Глеб Бокий, доставлявшим на Соловки заключённых, но прибыл, что примечательно, в обществе самого Глеба Боки. А также редактирование книги от Беломорканала, которую Солженицын назвал первой книгой в русской литературе, воспевающей рабский труд. С этим определением не поспоришь. Но как раз эти грехи Горького не то, чтобы самые простительные. Это вообще решать не нам. Но самые объяснимые, вытекающие из самой природы его таланта и мировоззрения. Не о грехе, Нечастные отступления от безупречной генеральной линии, но проявление подлинной его суть. Человек есть то, что должно быть преодолено, формула Ницше, горечью воспринятая Горьким, а может, постигнутой самостоятельно, до всякого знакомства с Ницше. Человек должен на каждом шагу преодолевать себя, расти над собой, себя воспитывать, а если он не занимается этим сам, это сделают другие. Горький воспринял Соловки как лабораторию по выведению нового человека. Страшно сказать, как во всякой научной лаборатории, для эксперимента тут был взят отбракованный, порченный человеческий материал. Могут сказать, что это ничем не отличается от нацистских экспериментов над людьми, но нацистские эксперименты отрабатывали технику убийства, а чекистские, как и никак... По крайней мере, в 20-е, когда труд заключённых ещё не применялся столь массово, были направлены именно на формирование новой людской породы. Над заключёнными Соловков не ставили химических опытов, их не морили ядами, не погружали в кислоты или морозильные камеры. Словом, попытки уравнять чекистов с доктором Менгеле свидетельствуют лишь о глупости уравнителей. Но объяснять создание Соловецкого лагеря одними лишь экономическими соображениями, вроде массового использования труда заключённых, было бы неверно. У советской власти были не столько экономические, сколько теоретические амбиции, что и сделало советский проект столь живучим, столь легитимным в глазах прогрессивного человечества. Имелось в виду Лабораторным путем создать из воров, мошенников и инакомыслящих другую человеческую породу. Не просто перевоспитать, а полностью пересоздать. Почему для эксперимента были взяты именно эти категории населения, понятно. Они уже находились в распоряжении экспериментаторов, их не надо было искусственно сгонять в бараки. А не выйдет, не жалко. Материал сбросовой уголовный элемент до да старой интеллигенции, который всё одно помирать. Горький в очерке Соловки особо подчёркивает экспериментальный характер происходящего. Это сделано силами людей, которых мещане морили бы в тюрьмах. Что такое по Горькому мещане? Мы хорошо знаем из пьесы и заметок о мещанстве. Это как раз те люди, самые обычные люди, которые не желают переделываться, не ставят себе великих задач по переделке мира и друг друга. Это у него в стихах называлось «А вы проживете на свете, как черви слепые живут». Ни сказок, стало быть, о вас не расскажут, ни песен вроде вот этой о вас не споют. В обычном мире, мире мещан, преступников, морили бы в тюрьмах, А здесь их морят в уникальной человековедческой лаборатории. Человековедение, горьковский неологизм, очень не случайный. Речь идет не просто об изучении, но об активном использовании. Ведь природоведением, скажем, занимаются не из абстрактных познавательных интересов, а чтобы научиться пользоваться тайнами окружающей природы. Так и с человеческой природой которая должна стать объектом целенаправленного вмешательства. Горкий ненавидит буржуазные тюрьмы, разлагающую тюремную праздность. Здесь же он видит интенсивную занятость заключённых, самый труд их весьма тяжёлый, кажется ему благом. Это лучше, чем без воздуха в камере сидеть или на каторге гнить. Каторжный труд ужасен именно бессмысленностью, а здесь он созидательный И Горький всячески подчеркивает, что заключенные получают от труда удовольствие. Питомник — целый город, несколько рядов проволочных клеток, разделенных улицами. Внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы. В каждой клетке привычная зверю обстановка — деревья, валежник. Не все звери прячутся от людей, лишь некоторые лисы загоняют детенышей в домики норы. Соболиха, у которой взяли котёнка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую конусообразную голову, фыркая, оскаливая острые щучьи зубы. Очень дикий зверь, любно говорит заведующий. И затем с гордостью: "Видите, принёс детёныша, первый случай. Американцам ещё не удалось получить потомство от соболя. С моря дует неласковый ветерок, озорниковато нагоняя волны на борт лодки. Над нами летают чайки. Иногда с воды поднимаются утки, пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду, точно окрылённые камни. Рядом со мной сидит человек из породы революционеров-большевиков, старого, несокрушимого закал. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу. И мне хотелось бы сказать ему о моём уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнёсся бы к такому излиянию чувств недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность. Знающий человек хорошо работает, говорят мне заведующим конским заводом бывшим офицером Колчака. Показывая лишь идеи, он говорил о каждой так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтобы лошадь поблагодарили за то, что она такова. Вы, конечно, не кавалерист, с большим сожалением сказал он одному из посетителей, и было ясно, что он говорит. Понять, что такое конь, вы, конечно, не способны, несчастный Затем он показал Борова весом 432 килограмма, существо крайне отвратительное, угрюмо самодовольное. Его тяжестью и способностью к размножению свиней весьма гордятся. Свиней очень много и, как и везде, они, видимо, вполне довольны жизнью, но, разумеется, хрюкают. Последняя цитата весьма красноречива, это прямо портрет всей Соловецкой колонии. Да, свиньи особенно горькому отвратительные провокаторы царских времён, он их тут тоже наблюдал, но они довольно жизни. А что хрюкают, так на то они и свиньи. Из них тут живо сделают людей. И весь слом, советский лагерь особого назначения предстаёт в изображении Горького неким советским островом доктора Моро. Жаль, что мы мало знаем об отношении Горького к этому роману Уэллса, вероятно, лучшему. А ведь при всей противоположности биографий у Уэллса с Горьким много общего, по крайней мере, на уровне вопросов, которые они оба ставили. Кстати, именно из острова доктора Моро взят эпиграф к лучшей книге о славках в воспоминаниях Юрия Черкова. Так это было. Правда Черков был на славках с тридцать пятого года, когда условия там ужесточились многократно. Можно ли усовершенствовать человеческую природу, пусть насильственно? Можно ли вторгаться в божий замысел о человеке, пусть хирургически? Уэлсовские Моро, предтечи нынешних евгеников, биоников, социоников, генных инженеров, адептов клонирования, 21 век переводит на уровень личности отдельной человеческой единицы то, что в 20-м проделывалось с огромными людскими массами. Моро делает людей из зверей. На Соловках делают сверхлюдей из человеческих отбросов, как их тут понимают. А тема этих отбросов всегда была для Горького очень значимой. Как ни как, в их среде он прожил с 12 до 19 лет. И те, кто выброшен из общества, всегда казались ему победителями этого общества, людьми особенной высшей породы, отвергнувшими условность. Из кого же и сделать сверхграждан, как не ни из них? Словки потому и вызывают у Горького такой интерес, Потому и становится темой его публицистики, что здесь в реальности осуществляется то, о чём мечтал он. Новых людей, полубогов можно сделать только из тех, кому нечего терять. Кстати, именно здесь корень его интереса к куряжской колонии Макаренко и к коммуне имени Дзержинского, которую он посетил 8 и 9 июля 28 года, сразу после возвращения в СССР хватало, вероятно, в стране и других объектов для его восторженного интереса, но он начал именно с колонии Макаренко, названной, кстати, его именем. И в отличие от прочих переименований, а именем его называли всё подряд, это имело смысл. Ещё в 27 году, окончательно решившись на переезд и намереваясь только дописать второй том Семгина, Горький планировал Это из его письма в ГосИздат о плане будущей книги по Союзу советов. Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для неё много интереснейшего материала. Мне необходимо побывать невидимым на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомольцев, в вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и так далее и так далее. Это серьёзнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения. Колонии для социально опасных детей в первых же планах. Потому что здесь его тема создание нового человека. И только этим он озабочен по-настоящему, куда больше, чем всеми производственными успехами. В самом деле, сравните: фабрика, где делают полотно или кирпичи, и фабрика, где изготавливают сверхлюдей.